424. Когда дух человека ему говорит «все могу», тогда он действительно может. Прежде чем мочь в жизни, надо мочь в духе. Мочь в духе держать дерзать, мочь в сердце, значит, мочь и в жизни. Даже все ощущения тела и все чувства него подчиняются воле, когда осознанно значение формулы «мочь в духе» или «в духе или в духе держать Неисчерпаемость силы его, когда призывается на сознательно, Из сокрытых сияющих глубин духа вызывается это беспредельная мощь. Сколько великих деяний совершено человеком, сколько великих подвигов, демонстрирующих эту безграничную мощь, что сделал один, то может сделать и другой, и каждый. Лишь бы понять, что все в духе, и все в духе, и силу и духа вешатся дела, которые невозможно свершить, если не призвано, если еще не проснулась эта всепобеждающая мощь. Осознание этой неисчерпаемой, беспредельной силы в себе ее порождает, ее вызывает из глубин человека. Человек, средоточие космической мощи, вступает во владение ею, когда начинает понимать, что представляет собой он в общей схеме вещей и назначение свое в мире, и то великое будущее, которое начертано для него в звездах, непреложную силой космических законов.